И началась эпоха мужского сексуального реванша, лихорадка эротического приобретательства, чрезвычайно интересная для литератора и печальная для приличных семейных женщин. Когда меня упрекают в том, что в моих постперестроечных сочинениях слишком много эротики, я отвечаю, не моя вина, что на смену социализму в Россию пришел не только дикий капитализм, но и не менее дикий сексуализм. Наш мужчина расставался с регламентированным советским прошлым по-крупному, словно бы он стал героем непотребного фильма, снятого порнографом-монументалистом. Впрочем, дамы в долгу тоже не остались. В страну на тонких лесбийских ножках вбежал феминизм. А затем брутально зашел мужской стриптизм с продолжением «На дому». В середине девяностых, после «Демгородка», я решил реализовать сюжет, который болтался в моей пассивной литературной памяти чуть ли не с начала 80-х. История такова. Мужик, задумавший сбежать от жены к любовнице, собирает вещички и невольно вспоминает прожитое, хорошее и плохое, обычное дело. Ведь вещи – это запечатленная жизнь. Недаром их еще называют «пожитками». По первоначальному замыслу воспоминания в конце концов так растрогали беглеца, что он решил остаться в семье. Более того, отправился на кухню, чтобы к возвращению супруги с работы приготовить романтический ужин. Вот такая незамысловатая история. Но первичный сюжет отличается от окончательного произведения примерно так же, как яйцеклетка от взрослой дочери, одетой в свадебное платье. Постепенно рассказ преобразовался в повесть, а та стремительно распространилась в роман, даже в семейную сагу, вобравшую себя, кроме конкретной адюльтерной ситуации, историю нескольких поколений семьи Башмаковых, да еще и судьбу страны за последние 30 лет. К концу работы я вдруг понял, что пишу, простите за некорректность сравнения, свой тихий дон. Только между двумя женщинами мечется не пассионарный Григорий Мелехов, А слабовольной тапочкин и герои подхвачены не кровавыми вихрями русской революции на человека, а мусорными ветрами буржуазной реставрации конца 20-го столетия. Кстати, такая глобализация замысла закономерна. Чтобы понять, почему к середине 90-х в разгар безбашенного российского капитализма мой герой превратился в эскейпера, надо знать, как он жил в системе советских ценностей, с кем дружил, к чему стремился, а эскейпер, как читатель уже понял, есть человек, избегающий принятия любых ответственных решений и движущийся по жизни, как бумажный кораблик в ручье. Но почему, спросите вы, автора так заинтересовал именно этот человеческий тип, эскейпер? Несовременный, скажем, Павка Корчагин, отважный рыцарь-джедай, оставшийся всего лишь персонажем второго плана а потому что не джедаи, а тапочкины определили участь нашего Отечества в конце XX века. Люди, не способные принимать решения, есть всегда, но если их количество в социуме переходит в некую опасную черту, общество становится безвольным и бессильным перед теми вызовами, которые ему бросает время. Не случайно, конечно, на вершину политической власти Время вынесло тогда и кейпера и геополитического клоуна Горбачева, который, в отличие от моего Башмакова, оказался вдобавок глуп и непорядочен. Еще не случайнее другое. Вдруг не нашлось никого, даже среди военных, кто попросту свернул бы ему шею, хотя большинство отлично понимало, куда он тащит страну. Единственный, кто смог вышибить горби из политика, Ельцин, умевший брать на себя ответственность и принимать решения. Но это была ответственность и решительность пьяного мясника с колхозного рынка. Остальное общеизвестно.